Максим Коржов. «Двойная жизнь» посвящается моим родителям. Глава 1. Один. Солнце спряталось за горизонтом. День близился к вечеру. На вершине холма располагалось большое поместье. Именно туда, проделав большой путь, возвращался молодой человек. Его верный кони-спутник по имени Орион был очень выносливым и сильным скакуном. Он являлся лучшим среди других. Марк, так звали нашего молодого человека. Когда он отправлялся куда-либо, всегда выбирал именно его, Ориона, так как было в нем что-то необычное. Они пересекли дорогу и сейчас поднимались на самый верх по склону. Обогнув его, они оказались на территории поместья семьи Голфордов. Здание украшали несколько зазубренных башен и горгульи. Садовники, которые так же, как и верный слуга семьи Бартон, проживали здесь. Они были наняты на работу много лет назад и являлись лучшими мастерами своего дела. В их обязанности входило тщательно следить за красотой здешней растительности, и поддерживать ее в идеальном состоянии. Стоит также заметить, что на постройку данного замка были приглашены знаменитые архитекторы, которые справились со своей задачей и создали поистине уникальное, красивое и мистическое место. Распашные кованные ворота не изменяли старым традициям поместья и были сделаны в лучшем виде. Бартон предложил поставить в ворот огромную статую льва с разъярённой пастью, как символ охраны жилья. Марк дал согласие, и у входа появилось украшение. Увидев родной дом, молодой человек обрадовался своему возвращению. Сам же Бартон, мужчина 75 лет, высокий, с седыми волосами, с суровым и холодным взглядом, стоял у дверей поместья, и, опираясь на свою трость, выглядывал хозяина. Заметив скакуна и восседавшего на нем Марка, мужчина улыбнулся. Он служил этой семье почти 50 лет. Застал еще молодость дедушки Марка, который скончался несколько лет назад, став жертвой холеры. Перед смертью мужчина написал завещание, в котором все свое имущество, включая поместье, конюшню, земли, большое денежное состояние и таинственную башню, самую высокую и необычную в этих краях, он завещал своему единственному внуку Марку. Сама же башня возвышалась позади поместья в полумиле и ужасала своим внешним видом. Огромная, черная, под железным замком, она была закрыта от всех, и ключ от нее — Был только у Бартона. По ночам иногда можно было заметить свет В самом верхнем окне, Но тот свет мгновенно угасал. Внутри не было ни единой живой души. Этим она и славилась. Своей историей и странными явлениями. «Ну вот мы и дома, Орион!» Прошептал молодой человек и слез с лошади. Он сделал вдох запрокинув голову вверх. Его светлые волосы взъерошил теплый южный ветер. Он чувствовал родной воздух, который был только здесь. Бартон направился к ним, широко переступая сапогами. «В гостях хорошо, но дома лучше», — сказал Марк, осматривая поместье, и перевел взгляд на приближающегося Бартона. На его лице появилась улыбка. «Я рад вашему возвращению, господин», — проговорил он и поклонился. Через несколько секунд появился конюх, также поклонился молодому человеку и отвел лошадь в конюшню. «Я очень рад тебя видеть», — Марк подошел к нему и обнял. «Как дорога? Все хорошо?» — поинтересовался дворецкий. «Да, нормально. Идем домой. За чашкой теплого кофе все обсудим». «Как скажете, господин?» Он уступил место. Первым прошел Марк. Гостиная, а также комната отдыха и спальня с личным кабинетом находились на втором этаже поместья. «За время вашего отсутствия в капканы были пойманы двенадцать крыс, и еще восемь мучительно умерли от яда, разбросанного мной в разных уголках нашего большого поместья». С гордостью сообщил Дворецкий, когда они поднимались по лестнице. «Времени зря не терял. Надеюсь, теперь этих грузунов станет меньше. Черт его знает, откуда они бегут. Даже в стенах иногда шуршат. О, не стоит беспокоиться. В стенах их больше не будет. Об этом я тоже позаботился». «Молодец», — похвалил его Марк. Дворецкий открыл двери кабинета, и они вошли. Марк сразу же присел на свое кресло, откинувшись на теплую спинку из медвежьей шкуры. «Друг мой, будь так любезен, принеси из погреба бутылку вина. Отметим мое возвращение. Будет сделано, господин!» — кивнул он и удалился из кабинета. Марк любил добавлять в кофе немного красного вина. Такая привычка была у него. Бартон явился через несколько минут, держа в руках бутылку. «Превосходное вино! Дожидалось только вас!» Он поставил бутылку на столик и поклонился. «Выпьешь со мной?» — предложил Марк, наполнив свой бокал и подготовил второй для Дворецкого. «Немного можно, даже полезно, для крови». «Ох!» — отмахнулся рукой мужчина и усмехнулся. «Моя кровь уже намертво застыла в жилах, но я не смею отказаться от вашего приглашения». «Отлично. Присаживайся». Марк указал на диван, и Дворецкий с радостью принял его приглашение. «И хватит называть меня господином. Привычка», усмехнулся он. «Я так обращался к вашему отцу, деду, теперь и к вам. Я не требую от тебя этого». «Просто учти это, если что. Договорились?» «Да», — с улыбкой ответил он. «Ну, рассказывай, какие новости? Как там моя мама?» «О, госпожа Елена цветет и пахнет», — ответил Бартон. «Она вчера была здесь, навестила меня. Ваша мать — прекрасная и добрая женщина». «Да, я рад слышать», — кивнул молодой человек. «Хорошо. А как дела в главном замке?» «В целом неплохо, если говорить за все владения господина Ричарда. Но вот госпожа Роза...» Бартон сделал паузу и налил себе вина. Затем залпом выпил. «Не сочтите за грубость, но ее дни сочтены». Дворецкий едва не всплакнул. «Настолько все плохо?» — поинтересовался Марк. «Да, господин». С каждым днем она слабеет. Врачи бессильны. Они разводят руками и ничего не могут сделать. Бедняжка совсем без сил. Она значительно потеряла в весе. Отказывается что-либо есть. Еще эта проклятая сыпь на её теле, язвы на руках. Она из-за этого стала носить перчатки. Сам вид этих болячек шокирует ее. Целыми днями она сидит у окна в печали. Бедная, за что и все эти страдания, задумчиво произнес Марк. В городе ситуация с болезнями тоже очень напряженная. Люди умирают, у большинства из них холера. Но тот недуг, который овладел Розой, он развел руками. Даже в городе о нем не знают. До моего отъезда у нее не было всего того, о чем ты рассказал. Да, к сожалению, это так. Какое-то проклятие. «Надо будет завтра навестить ее», — сказал Марк. «Это будет приятный жест с вашей стороны. Заодно повидаетесь с Ричардом и вашей матерью». «Да, я очень соскучился по ним. Знаешь, по возвращении домой на моем пути появился человек». «И кто это был?» — нахмурил густые брови Бартон. «Ясновидящее». Она преграждала мне дорогу, словно ждала, пока я прибуду туда, чтобы выслушать ее. Она была во всем черном и смотрела на меня очень подозрительно, из-под капюшона своего длинного плаща. «И что же эта ведьма вам сказала?» Сначала она несколько минут молчала, просто смотрела на меня, слегка прищурив черные глаза, потом заговорила. Она сказала, что грядут глобальные изменения в моей жизни. Появится девушка, и она придет не одна. Будет океан любви с ней, море страсти. Закончив, Марк выпил еще вина. Благоприятный прогноз. Но в вашем голосе я заметил тревогу. «Быть может, вы чем-то обеспокоены?» «Нет», — улыбнулся Марк. «Просто сам понимаешь...» Услышать такое это неожиданно. Еще она сказала: он остановился и перевел глаза на него, что скоро появится еще один человек наследник, который родится и изменит все, и ничего не будет, как раньше. Интересно, задумался Бартон. Ну, поживем, увидим. Расскажите, удачна ли была ваша поездка? «Понимаешь, — начал говорить молодой человек, — Кристина очень красивая, обаятельная девушка. Мы сейчас откинем в сторону то, что она будущая королева, и мой брак с ней должен был укрепить отношения между нашими семьями. Забудем про это». Вот здесь он коснулся сердца. «Ничего не чувствую по отношению к ней. А брак по расчету — это не про меня. Я не могу так. Я хочу всем сердцем полюбить человека и быть счастливым, а не ради выгоды. «Я в этих сердечных делах не особо силен», — нарушил недолгую паузу Бартон, выслушав его. «А уж тем более советчик из меня так себе. Но могу вам сказать, что вы абсолютно правы. Нельзя жить с нелюбимым человеком. В первую очередь это обман самого себя». «Да и жизнь портить девушки неправильно. Ты всегда меня понимаешь и поддерживаешь. За что и спасибо тебе, друг мой. Но, к сожалению, моей матери этого не докажешь». Устало выдохнул Марк и продолжил. «Ну да ладно. Время покажет». «Я на вас смотрю», — улыбнулся Дворецкий и вытер глаза, в которых собирались слезы. Вы становитесь копией вашего покойного отца. А это значит, вы очень мудрый и поступите так, как сочтете нужным. К сожалению, я его не помню. Совсем. Я помню. Мне посчастливилось хорошо узнать его. И могу вам честно сказать, вы очень похожи на него. Марк решил перевести тему и направить разговор в более приятное русло. Ему было нелегко говорить и вспоминать об умершем отце. Эта тема была очень болезненной для него. За время разговора они с Бартоном выпили всю бутылку вина, и вскоре, незамедлительно, была начата вторая. «У меня к тебе предложение, от которого тебе трудно будет отказаться». «Так, я слушаю». «У нас такой теплый разговор по душам. Может, сыграем несколько партий в шахматы?» предложил молодой человек. «Вы знаете, я не откажусь», — ответил дворецкий. «Признаться честно, я давно не играл и с удовольствием возьмусь за фигуры». «Аналогично, друг мой», — улыбнулся Марк. Он достал из шкафа доску. В бархатном мешочке отдельно были сложены фигуры. Расположиться они решили прямо на столе, отставив в сторону пустую бутылку. Как старые добрые времена. Поставишь мне мат за пять ходов? По правде говоря, вряд ли. А вот за шесть попробую. Они оба засмеялись. Сыграв три партии, оба разошлись с ничейным результатом. Алкоголь все-таки дает о себе знать. Вам-то, скорее всего, нет. Но вот я уже плохо соображаю. Подытожил Бартон. Да, но все равно спасибо за игру. Они обменялись взаимными рукопожатиями. «Я, наверное, буду отдыхать. После дороги очень устал». «Конечно, конечно. Доброй вам ночи», — пожелал дворецкий и вышел из комнаты. Была полночь. В это время в одну из его многочисленных обязанностей входило кормить волков. В поместье их было пять. Покормив животных, он еще какое-то время повыл на луну, как он любил объяснять свое пребывание на свежем воздухе, и затем отправился в свою коморку. Марк заснул очень быстро. Крепкое красное вино сыграло свою роль. Ему снился короткий сон, впервые за долгое время. В нем он был с девушкой, но это была не Кристина. Девушка звонко смеялась, ее рыжие волосы сливались с утренними лучами солнца. На протяжении всего сна ее яркая и белоснежная улыбка сопровождала Марка до самого утра. Молодой человек наблюдал за собой со стороны в компании с этой милой незнакомкой. Они были вместе, везде. Этот сон затянулся, казалось бы, на целую вечность, И ему не хотелось, чтобы он заканчивался. «Где же ты была раньше?» Спросил незнакомку Марк, проводя рукой по ее лицу. «Это уже не важно. Главное, что теперь я рядом буду всегда с тобой», ответила девушка.